Виктор быстро оглянулся на него, Голем, не обращая ни на кого внимания, задумчиво рвал записку на мелкие клочки. Обрывки он спрятал в карман. — Вы ошибаетесь, — сказал Булкуноц, — я его не знаю. — Банев, — пробормотал Эр-Квадриго, Квадрига, я тебя прошу. Я не могу там один. Пойдем со мной. Очень жутко. Голем поднялся, поискал пальцем в жилетном кармане, потом крикнул — — Тедди, запишите на меня и учтите, что я разбил четыре рюмки. — Ну, я пошел, — сказал он Виктору. — Подумайте и примите разумное решение. Может быть, вам лучше даже уехать.